Глава двенадцатая. Прусы по одному подходили к священнослужителю. Тот каждому давал отхребнуть малую толику густой липкой жидкости из ямки, и каждого метил козлиной кровью. На лицах оставались красные отпечатки жреческой длани. Лица пруссов светились счастьем. Измазанные кровью губы делали собравшихся похожими на вампиров. Иисус Мария!» – тихо выдохнула Адлоида. Однако отказываться от дальнейшего просмотра она по-прежнему не собиралась. А мертвого козла уже рубили и разделывали на части. Мясо бросали на плоские камни очага и прямо в горящие поленьи. Вскоре и щели потянуло дрезнящим ароматом жаркого Готовили женщины. Управлялись прусские бабы и девки с мясом быстро, молча и без особых кулинарных изысков. Не готовили даже, а так. Вывалив в углях, едва обжарили поверху. Затем бросали полусырые дымящиеся шматы на длинные доски, прибитые вдоль стены. «Все-таки это стол», – отметил про себя Бурцев. Потом настал черед приготовления обрядовых хлебцов. Тоже любопытный ритуальчик. занятие даже свистопляски с черным козлом. Женщины лепили из теста небольшие колобки, по форме и размерам напоминающие снежки, и осторожно передавали их мужчинам, те, чуть пританцовывая, И что-то, обубняя себя под нос, кидали шарики из теста друг другу, прямо через костер. Хлебцы летали над пламенем туда-сюда и постепенно твердели, покрывались коркой. Русские жонглеры обжигали пальцы о горячее тесто, дули на ладони, размахивали руками и пасовали друг друга все быстрее, все яростнее, доводя себя до иступления. Порой летающие колобки не удавалось поймать вовремя. Они падали на землю, откатывались в сторону, иногда в огонь. Их тут же подхватывали и, даже не сдув в пыль золу, вновь отправляли в полет. Толком испечь хлебцы таким образом, конечно, наука мудреная. Но, похоже, доводить поварскую работу до конца под сенью сарая хромовицы вообще не принято. И два куски теста наливались слабым румянцем, и их укладывали на доски рядом с дымящимся мясом. Бурцев был озадачен. Опять намечается пирушка, а как же кара за грехи? После общинного покаяния должно же быть последовать хотя бы символическое наказание. Наказание последовало, и отнюдь не символическое. Когда все недожаренное козлиное мясо и вся недопеченная сдоба лежали на досках, прусы вновь всей толпой рухнули на пол. На ногах остался лишь Вайделот. Одноглазый жрец воздел к плоской крыше сарая свой посох. Что-то рявкнул, громко, но неразборчиво. Размахнулся от души и силой опустил кривую палку на чью-то спину, и на другую, и на третью. Войдолот скакал и кружился в безумном шаманском экстазе. Джинский балахон развивался подобно крыльям чудовищной птицы. Кривой клюв ритуального посоха поднимался и опускался. Одноглазый лупил несчастных соплеменников направо и налево. Не пропускал никого, ни старых, ни малых, а удары, между прочим Беснующийся священнослужитель наносил умело и болезненно, сознанием знанием дела. Такими ударами и такой дубинкой запросто можно было и изувечить человека. Дикий вой и душераздирающие крики наполнили сарай, вырвались наружу, встревожили, загнали тишину ночи. Покаившиеся крешники расплачивались за все свои поступки разом, расплачивались собственными боками, хребтом и шкурой. Избиение продолжалось долго, до тех пор, пока свою порцию не получил каждый. Потом жрец устал, и все кончилось, началось заново. На этот раз уже сам Вайдалот, отбросив посох, упал возле ямы с козлиной кровью, скорчился, прикрыл голову руками. Прусы тут же обступили его, Бурцев не поверил своим глазам. Набросились всей толпой, женщины дергали и на служителя. Мужчины били кулаками и пинали под ребры. Не в полную силу, конечно, не так, как до вечера грец охаивал дубинкой их самих, иначе коллектив попросту бы размазал бы одиночку по всей храмовине. Но все равно ощутимо. Если судить по количеству доставшихся на долю ойдолок татамаков, более чем ощутимо. Видимо, за свои грехи на общинном покаянии должны держать ответ все без исключения участники молений. Бурцев возблагодарил судьбу за то, что пруссы не имеют обыкновения приглашать на свои тайные обряды гостей. «Что они делают?» – изумилась адлоида «Сама не видишь, что ли? Бьют своего священника. Он ведь тоже человек, значит, не безгрешен». «Варвары, язычники и тлопоклонники богопротивные». «Ну, по крайней мере, они равны перед своими богами», – заметил Бурцев. «Любимчиков у прусских небожителей нет. Согласись». Редкая религия может похвастаться такой беспристрастностью. К жрецу тем временем приложился последний но Затем битая паство осторожно подняла избитого пастуха и усадила его на земляной холме. Самая неприятная часть покаянного собора осталась позади. Началась самая приятная. Молитвословие и исповедальные речи, чередовавшиеся с кулинарными экспериментами и лупцеванием по принципу один на всех, если на одного, дошли к логическому завершению. Прусы повалили к столу за подостывшим же мясом и колобками. примечание групповые моления и покаяния, сопровождавшиеся жертвоприношением, избиением жрецом пасту и пасту жреца, и завершающиеся трапезы проводились в прусских общинах до XVI века. Именно тогда эти языческие обряды описал путешественник Марцен Муринниус. Ели все, ели жадно, как и полагается голодным, уставшим, освободившимся от тяжких грехов людям. Хватали руками, до чего дотягивались, рывали зубами полусырое козлиное мясо, угрызались в хрустящую корочку обрядовых хлебцов, под которой густой липкой тянучкой белело непропеченное тесто. «Да чего же все это противно?» – кривила губки Адлоида. «Свиньи, звери!» Ей-то, что пняжна от успела – А вот он, Бурцев, нифига, уснул и голодный желудок. Прус уже так аппетитно уплетали свои полуфабрикаты, аж слюнки потекли. Бурцев вздохнул Он бы тоже не отказался сейчас ни от козлиного биштекса с кровью, ни от непропеченного калача. Да кто ж предложит? Заурчало в животе, заныло под ложечкой. А потом заскрипел снег. Сзади, за спиной. Не там, в отдалении, где бородили часовые с факелами. А вот здесь, совсем рядом, возле их с глоидой убежища. К куче дров шагнул человек, без факелов, в русском волчьем тулупчике, с лисьей тушкой на плечи, Интересно, при чем лисица-то? Человеческая фигура приблизилась почти вплотную, склонилась, заглядывая меж поленьями. Бурцев отвел на затроку с обнаженным мечом. Для хорошего замаха и приличного рубящего удара слишком тесно. Отправить пруссов в нокаут тоже никак. Не развернешься в этой дровяной норе. Одно неосторожное движение обрушит всю поленицу и пиши пропало. Грохот услышит сарай сарае. Придется просто заколоть, на не в меру любопытного прусака на клинок, прежде чем поднимет тревогу. Нехорошо, конечно, союзник имя этак. А что делать, если от Лаиди грозит смерть от рук фанатиков? С фанатиками ведь не договоришься. Тут уж выбирай. Или-или. Бурцев выбрал адлоидов Обнаженный меч задел обледеневшее полено. Чуть слышно звякнуло. «Не надо, Вацлав!» Тихо произнесла темная фигура голосом дядьки Адова. «Фу, пронесло. Хотя пронесло ли?» Меча Бурцев не выпустил. «Как ты сюда...» «Решил проверить, не лали твоя женщина моему совету. Извини, у меня были сомнения на этот счет. Вижу теперь, что не напрасные». Вылезайте оттуда оба быстро, бегите за дом глянды, возвращайтесь к себе. Но охрана... Охрана сейчас у ворот, ждет своей доли жертвового мяса и хлеба, освященного храмовым огнем. Адлайда не успеет добежать. Успеет, если потребуется. Я отвлеку стражей, меня не тронут. Я принадлежу к другое общение но не к другому народу. Меня здесь не считают чужеверцем. В храм, конечно, сейчас не впустят, но кто воспрепятствует мне пользуясь случаем передать жрецу Райделоту подношение для наших богов. Вот специально пострелил рыжую». Пожилой прус кивнул на свою пышнохвостую ношу. Мертвая лисица скалилась в темноте. Маленькие остренькие зубки хищницы белели в разинутой пасти. Зловещая зияла пустая глазница. Пушистая еще по зимнему рыжая шкурка не подпорчена. Прусская стрела вошла зверю точно в глаз. «А с вами никто церемониться не станет», – продолжал дядька Адам. «Скоро трапеза закончится, и остатки священной пищи будут погребены здесь, под стенами храма. Да ни птица, ни зверь не добрались до еды, принадлежащей богам. Вас непременно найдут, так что вы уж поторопитесь!» «Спасибо, дядька Адам!» Бурцев вышел из укрытия первым, не пряча меча, глянул по сторонам, чисто, позвал. «Адлоида!» Княжна выбралась из-под дровяного развала, надутая и недовольная, одарила прусса недержелюбным взглядом даже не кивнула в знак признательности теперь после просмотренного налогистического обряда добрая католичка адлайда Краковская краовская проникла к их местом и злопоклонникам еще больше неприязнью чем прежде ну да ладно сейчас не до разборок бежим бурцев протащил жену за собой она не особенно то упиралась оставаться возле опасного сарая адлаида не желала и резво перебирала стройными ножками Дядька Адам смотрел им вслед, пока беглецы не скрыли за пустующим домом мертвого кунина. Потом вздохнул и направился к воротам храма, охрана с факелами и копьями ринулась навстречу. «Подношение богам священного леса!» – крикнул попружеский лучник, предостерегающая, поднимая руку и сбрасывая с плеча мертвую лисицу. Храмовая стража признала дядьку Адама и замедлила шаг. «Твое подношение будет передано!» Сдержанно, но не очень дружелюбно ответил стражник постарше. «Оставь его здесь, а сам уступай прочь, человек другой общины». Одноглазая лисица упала на грязный снег. Дядька Адам неторопливо удалился. Бурцев с женой были уже далеко.